Глава десятая. «Как с разгрузкой 72-го трюма?» «Уже заканчиваем, господин капитан!» Тут же отозвался штурмсержант Грок. «Еще минут сорок!» «Отлично!» Капитан отключился, а штурмсержант окинул огромный объем трюма сумрачным взглядом. Сорок тысяч кубометров внутреннего объема, освобожденные от содержимого уже на три четверти, выглядели весьма сиротливо. И у Грокка сердце крови обливалось от того, что он лично принимал участие в этом... Да что уж там, разграблении. Но... Все началось 11 дней назад, когда штурм-сержант открыл глаза и уставился на нависшую над ним крышу капсулу регенератора. Что? Мысли путались. Кто? Грок пошевелил рукой. Он был ранен. Да, это точно. Он был ранен и... А вот хрен его знает, что там дальше было. Последнее, что он запомнил, — это запах паленого мяса. Его собственного мяса, между прочим. И боль. Вернее, боль! А потом тьма. Впрочем, подобная последовательность событий не была для штурмсержанта абсолютным откровением. В регенерационную капсулу он за 15 лет службы попадал уже в четвертый раз. Так что ничего особенно нового. Грок попытался осторожно приподнять руку и ухватиться за борт капсулы, и не смог. Штурм-сержант непроизвольно сглотнул. «Да что, твари, бездны, происходит?» Он напыжился и... с трудом пошевелил мизинцем. Причем вследствие этого еле заметного движения его прошиб пот, причем так, будто он только что взял вес 400 стоунов на соревнованиях по тяжелоатлетическому многоборью на первенство второго ударного флота. «Да что же это? Как он мог так ослабнуть всего за...» «Интересно, а сколько он здесь провалялся? Месяц? Полгода?» «Да нет. За полгода регенератор собрал бы его заново, даже если от его тела осталось бы всего процентов 30. Ну, с учетом головы, конечно. А он, судя по тому, что Грок помнил о последних секундах перед потерей сознания, явно был заметно целее. Впрочем, кто его знает?» что и как там прилетело его тушки потом, когда он уже был в отключке. Следующую попытку пошевелиться штурмсержант предпринял минут через пять, и гораздо успешнее, потому что в этот раз ему удалось приподнять дрожащую руку и ухватиться таки за бортик. Но это было все, на что он оказался способен. Не подтянуться с использованием рук, ни уж тем более просто приподняться у штурмсержанта не получилось. Но все равно, по сравнению с первой попыткой, это был настоящий прорыв. Так что дело, считай, пошло. Третья попытка привела к тому, что штурм-сержанту удалось сесть в своей капсуле и оглядеться. Он находился в каком-то боксе. Скорее всего, этот бокс располагался на одном из транспортов снабжения типа «Алкрин» каковых в составе объединенного флота, направленного кланом Корт для захвата одной стратегически важной транзитной системы, насчитывалось аж на две штуки. Во время операций большого масштаба в недрах этого толстяка обычно разворачивали крупный вспомогательный госпиталь. Грок где-то с минуту посидел, отдыхая от нагрузки. И нехрен ржать, сами бы попробовали а затем очень аккуратно перевалил свое все еще ватное, но ставшее куда более послушным тело, через бортик капсулы. И замер, потому что услышал странный шелест. Вроде как. Несколько мгновений ничего не происходило, а затем шелест послышался вновь. Штурм-сержант мгновенно пригнулся и скользящим шагом, и куда делась вся слабость, двинулся к левому обрезу капсулы, где замер, напряженно прислушиваясь. Спустя несколько мгновений ожидаемый шелест послышался вновь. Да не один. Кто-то, находящийся от капсулы штурм-сержанта буквально в 5-6 шагах, тяжело вздохнул и смачно высморкался. Грок ошалело сглотнул. Он был далек от мысли, что пребывая в столь разбитом состоянии, сумел покинуть капсулу совершенно бесшумно. Но его от чего-то никто не окликнул. Как оно должно бы произойти, будь этот сморкавшийся дежурным метехником. Но и на диверсанта он также никак не тянул. Потому как... Где вы видели сморкающегося диверсанта? Штурм-сержант нервно огляделся. Твари бездны, как он сразу-то не заметил. Бокс, в котором были установлены регенераторы, выглядел поношенным. Это было не совсем точное слово, но ничего лучшего Гроку в этот момент в голову не пришло. Да и сами регенераторы... Штурмсержант осторожно провел рукой по боковой поверхности того, из которого он только что выбрался, и уставился на грязные пальцы. Да уж, чувствовалось, что здесь очень долго никто не убирал. Явно больше полугода. И в этот момент из капсулы снова раздался звук, на этот раз для разнообразия, очень похожий на... Всхлип. Грок вздрогнул, подобрался и, наконец, осторожно выглянул. У соседнего регенератора спиной к нему стоял какой-то тип, в мешковатый сидящим на нем рабочем комбезе, и пялился на его содержимое. Штурм-сержант присмотрелся и зло стиснул зубы. Сквозь прозрачную крышку полевого регенератора виднелась стройная нога. Голая, что было не мудрено, потому что, во-первых, в регенератор положено укладывать раненного абсолютно обнаженным, и во-вторых, эмульсия, наполнявшая регенератор, имела в своем составе компоненты, способные растворять и выводить элементы одежды, нижнего белья и полевых изолирующих сонношлепок, будешь что из этого, не дай бог, останется в ране, и женское. Так что штурм сержант Грок скрипнул зубами и, бесшумно скользнув к этому увлеченно и самозабвенно, ничего вокруг не видя и не слыша, пускающему слюни вуайеристу, легонько приложил его своим пудовым кулачком по затылку. «Вуайерист» — человек, страдающий сексуальной девиацией в виде желания подглядывать за занимающимися сексом людьми или интимными процессами — раздеванием, мытьем, мочеиспусканием и тому подобное. После окончания разгрузки 72-го трюма штурм-сержант Грок доложился капитану и двинулся к лифтовому холлу центральным коридором. Корабельные тапочки почти неслышно шлепали по ребристому покрытию огромного 12 метров шириной и 8 высотой — Коридора. Последние четверо суток здесь круглосуточно сновали тяжелые, средние и легкие погрузчики. Но в настоящий момент центральный коридор был пуст. Так же как и обширные трюмы, чьи огромные ворота располагались по обеим стенам коридора. Сейчас почти все они были распахнуты настеж, являя взгляду штурм сержанта картину своей почти абсолютной пустоты. А ведь еще пять дней тому назад они были полностью забиты. Ракеты элементы брони, зарядные картриджи, запасные части и механизмы, конструкционные элементы, фильтры, сухие пайки, одежда, обувь, снаряжение, боевая броня, 11 600 наименований. Все для того, чтобы целый ударный флот был способен полностью восстановить свою боеспособность после тяжелого сражения либо активного полугодового рейдирования. И подавляющая часть всего этого ценнейшего содержимого трюмов универсального снабжения клана «Корт» типа «Алкрин», приписанного к родному для штурмсержанта второму ударному флоту, была выгружена из транспорта не для того, чтобы обеспечить какую-то боевую операцию или восстановить боеспособность флота, а всего лишь для того, чтобы быть проданной на бирже. Вырубив «Вуайериста», Грок не удержался и бросил взгляд на капсулу, на которую тот так долго пялился. Хм, да, там было на что посмотреть. Вполне аппетитная красотка с хорошей грудью и отличной фигурой. Вроде как из пилотских. Но ни имени, ни корабля штурмсержант не вспомнил. Единственное, что можно было гарантировать, так это то, что она не с гордости предков. Всех своих пилотов Грок знал хорошо. Причем большинство, в, так сказать, в всех смыслах этого выражения. Ну да, девчонки всегда западают на здоровенных мужиков. В этот момент у лежащей в полевом регенераторе девушки едва заметно дрогнули ресницы. И штурмсержант поспешно отшатнулся. Не хватало еще, чтобы его застали здесь именно за тем, за что он только что вырубил этого непонятного гражданского. «Грох!» Штурмсержант резко обернулся. Вот ведь черт! И сам не заметил, как кто-то подкрался... «А, ну понятно». Из соседней капсулы на него пялилась весьма знакомая рожа. Пеноль, старина, и ты здесь?» «Да!» Старый знакомый закашлялся и едва не сполз обратно внутрь регенератора. «Всё, всё, не напрягайся. Сейчас полегчает». Штурмсержант быстро подскочил к капсуле и поддержал приятеля. «Что очень худо». — Еле шевелю, — прохрипел тот. — Это ничего, — успокоил его грок. Я как очнулся, тоже первое время мизинцем пошевелить не мог. — А сейчас видишь, как прыгаю? — Ага, извини, голыми мудями, — страдальчески усмехнулся Пинолли. — Это сколько ж мы проторчали в регенераторах? — Тут я пока ничего тебе сказать не могу. Сам только пять минут, как очухался. — Ммм, понятно. — А это кто? И Пинолли кивнул подбородком в сторону валявшегося в отключке вуэриста. — Тоже не в курсе. Пялился тут на одну. Ну, соседку, короче. По пребыванию в регенераторе. Ну, я его и... — По виду не наш, — категорично заявил Пинолли. — По виду точно согласно кивнул Грок. «Но кто его знает? Сколько мы проторчали в регенераторах?» «Я не буду удивлен, если больше года. Ну, судя по состоянию мышц». Пенолев, вскинувшийся, было, услышав озвученный срок, после последней фразы задумался. Регенераторы, в принципе, были предназначены для восстановления всего мышечного каркаса тела на пике развития. Так что длительное пребывание в регенерационных капсулах, по идее, несмотря на отсутствие мышечной нагрузки, не могло грозить ее пациентам никакими особенными бяками типа мышечной атрофии. Нет, атрофия, естественно, возникала, но должна была почти сразу же купироваться все теми же процессами регенерации, под которые полевой регенератор и был заточен. Так, во всяком случае, получалось в теории. Однако, несмотря на то, что в теории все выглядело чрезвычайно стройно и убедительно, Любой, хоть раз воспользовавшийся, так сказать, услугами полевых регенераторов, знал, что ученые-умники очередной раз чего-то там не учли и где-то там напутали. Потому что в реальности все оказалось не так шоколадно, как в теории. Нет, классической атрофии мышц не наступало. Но чем больше времени человек проводил в капсуле регенератора, тем большее время ему требовалось на то, чтобы по выходе из него восстановить контроль над вроде как вполне себе здоровым и нигде не атрофировавшимся телом над этим работали. По слухам, на старых поколениях регенераторов на восстановление требовалось от суток до часов. Личный опыт штурм-сержанта говорил о минутах, максимум десятках минут. А по поводу этих новейших, восьмого поколения, которые были приняты на вооружение перед самым рейдом, ученые-умники били себя пятками в грудь, утверждая, что после пребывания в них пациентам для восстановления потребуется едва ли не секунды. Но, судя по испытываемым ощущениям, умники опять что-то напутали. Во всяком случае, игрок, по его собственным прикидкам, в этот раз восстанавливался как бы даже и не дольше, чем в регенераторе прошлого поколения. Правда, пока делать выводы было рано, поскольку было неизвестно, сколько именно времени они проторчали в капсулах полевых регенераторов. Но не 10 же лет в самом деле. «Ладно», — махнул рукой игрок, — «ты как, дружище?» полегчало тебе. — Есть, малеха. — кивнул Пиноле и осторожно сдвинулся к бортику капсулы, перекидывая через него ноги. — Сейчас встану. — Эй, десантура! Штурмсержант резко развернулся. И из соседней капсулы на него решительно смотрела та самая девица, на которую пялился все еще лежащий в отключке воэрист. — Да, уважаемая? — нейтрально отозвался Грок. — Кто его знает, что это за девица? А ну как офицер. Офицер в клане был чем-то намного большим, чем то, что называли этим словом в любой армии мира. Это была настоящая стопроцентная, незамутненная элита дома, ее истинная знать. Офицер дома являлся не столько даже военным командиром, сколько одним из касты повелителей клана, отвечающим перед главой клана лично за все, что происходило вокруг него в тот момент, когда он находился в данной, ну, назовем, это точкой пространства. Если, естественно, происходящее хоть как-то затрагивало интересы дома. Да-да, именно так. Какими бы при этом не были его личные обязанности и имеющиеся у него задачи, Не мудрено, что и отбор, и обучение офицеров дома по своей жесткости на порядке превосходили все, что использовалось для формирования офицерского в любой иной армии мира. Даже в Лузитанской. Но обратной стороной подобного подхода было то, что численность офицеров в клане всегда была очень ограниченной. Особенно по сравнению с вооруженными силами любых других государств. Например, на тяжелом разрушителе «Гордость предков», на котором служил штурмсержант, и который по международной классификации соответствовал тяжелому крейсеру, на 900 человек команды приходилось всего 7 офицеров. В то время как в любом другом флоте в составе экипажа подобного корабля было не менее полусотни офицеров, а кое-где и побольше. Так что офицер клана — это человек, с которым надо быть повежливее. Вполне адекватный подход. Современное положение офицерства в российской армии является прямым наследием позднесоветского подхода, когда командование, пытаясь максимально прикрыть свою задницу, сделало офицера ко всякой бочке затычкой, С одной стороны, обложив их тучи приказов, распоряжений и наставлений, чем напрочь убила инициативу, а с другой — навешала на него массу обязанностей. В любой иной армии мира, возлагаемых на сержантский и старшинский состав, а то и вообще на рядовых. Например, быть старшим команды из нескольких солдат с метлами, убирающих тротуар вокруг территории части. Или те же обязанности старшего машины. Я очень долго пытался объяснить одному голландскому сержанту, зачем нужен офицер в качестве старшего машины, доставляющего обед в караул. Если честно, он вообще не понимал наличия такой должности, даже безотносительно того, что ее занимает офицер. Ваш солдат-водитель не умеет водить? Он не знает, куда ехать? В большинстве же армий мира офицер — это прежде всего управленец. Его отличительной особенностью является способность к анализу ситуации, и принятию правильного решения на основании неполных данных. Причем его принадлежность к тому или иному роду войск или виду вооруженных сил просто показывает, в каких областях он особенно компетентен. Но не слишком влияет на его общую компетентность. В американской армии времен Второй мировой войны на Тихом океане известны случаи, когда капитанами морских судов, танкеров с авиатопливом, официально назначались офицеры-авиаторы. И ничего, вполне довели танкеры до места. «Помогите выбраться!» «Непременно!» Надо заметить, что, услышав это предложение, Пеннолли вылетел из капсулы настоящей ракетой. Впрочем, как уже упоминал Грок, у той красотки очень даже было на что посмотреть. И... ну, за что подержаться. Хотя так уж сильно границ, хм, ну, скажем так, обоснованного. Они с Гроком не перешли. «Твари бездны, как мне хреново-то!» прошептала девушка, сползая по стенке капсулы на пол. «Штурм-сержант Грок!» — представился Грок. «Тяжелый разрушитель — гордость предков!» «Кап-сержант Пинолли! Оттуда же!» «Команд-пилот Акринин!» «Тяжелый носитель портуберанец!» Десантники переглянулись. Облегченно и озадаченно. Облегченно, потому что красотка оказалась не из офицеров, а из своего брата младшего состава. А озадачено, потому что к тому моменту, как они оба попали в регенераторы, тяжелый носитель-портубиранец пребывал вполне себе в совершенно целом виде, выпустив все свои штурмовые боты и болтаясь далеко в тылу объединенного флота. Но еще бы, возможности артиллеристского боя у тяжелых носителей были очень и очень дохлыми. Да и с броневой защитой у них дело обстояло весьма кисло. Так что потери тяжелых носителей обычно происходили только в том случае, если флот, к которому они принадлежали, терпел настолько серьезное поражение, что выход из боя осуществлялся по принципу «спасайся кто может», после чего оба десантника одновременно развернулись и уставились на валявшееся рядом с капсулой старшего пилота тело. Добравшись до лифтового холла, штурмсержант поднялся на шестую палубу и притормозил, размышляя, куда двигаться дальше. Сразу в бар или сначала зайти в каюту, чтобы принять душ и сменить белье. Привычка требовала сделать последнее, а разум утверждал, что за сегодняшнюю рабочую смену грок не успел ни пропотеть, ни измазаться. Шесть с половиной часов работы в качестве оператора малого погрузочного комплекса это курорт, а не работа. Привычка взяла таки вверх, и штурм-сержант повернул налево, в коридор, ведущий к третьему жилому блоку. Грок успел помыться и стоял в душевой кабине, овиваемой потоками тёплого воздуха. Когда ему в сеть стукнулся Пинолли? «Ты где?» «Сейчас иду», — отозвался штурмсержант. «Я в дальнем баре на носовой обзорке». До носовой обзорной палубы штурмсержант добрался через десять минут. Несмотря на сиротливо выглядевшие из центрального коридора пустынные трюмы, содержимое транспорта было продано все-таки далеко не полностью, не говоря уж о его оборудовании. Так что на стоянке у выхода из жилого блока все так же маячило несколько небольших кубических универсальных электрокаров в пассажирском варианте. Передвижение людей и небольших грузов по огромному кораблю чаще всего осуществлялось именно с их помощью. Пассажирский вариант электрокаров представлял собой открытую четырехместную платформу с очень маленьким клиренсом и практически без подвески. Но нету здесь на корабле ни неровности рельефа, ни дождей или сильного солнца. С плоскими сиденьями. Он разгонялся до 25 км в час и мог двигаться не только под управлением водителя, но и по заранее заложенным в автопилот маршрутом. Приостановившись у стоянки, штурмсержант пару мгновений прикидывал — Что лучше, пройтись пешком, затратив на это с полчаса, или добраться до места на каре, но затем решил поторопиться? В конце концов, стук в сеть мог быть вызван не только желанием старого приятеля почесать языком, но и некими новыми сведениями, которые необходимо было обсудить. Так что Грок, поморщившись, уместил свой мускулистый зад на откровенно неудобном, жестком и плоском сиденье электрокара и ткнул пальцем в иконку, задававшую в качестве конечной точки маршрута стоянку 5, расположенную рядом с лобовой обзоркой. Транспортное средство мигнуло экранчиком меню, показав, что зафиксировало заданную точку назначения, и тут же тронулось с места, быстро, но плавно набирая скорость. Штурмсержант поёрзал и снова скривился. Но вот чего стоило поставить на эту коляску сиденье чуть поприличнее? Нет, он знал, что удобство принесено в жертву, рационализму, и такая форма сидений вызвана в первую очередь тем, что вследствие этого пассажирскую версию кара можно превратить в грузовую всего за 20 секунд, просто отделив от него 3 с 4 сидений и закрепив их в качестве ограждения грузовой платформы Г-образной формы, охватывающей водителя справа и сзади. После чего получался кузов объемом по обрезу ограждения более чем в полкуба, куда можно было навалом загрузить всякую муть типа картриджей, упаковок с боеприпасами, элементов механизмов, тюков, с рапид тканью и всего такого прочего. Либо с помощью тех же сидений можно было почти в два раза увеличить площадь грузовой платформы. Но задница-то от осознания всего этого удобнее никак не становилась. Впрочем, машинка была шустрой, поэтому сама поездка даже между самыми отдаленными точками корабля и с использованием лифтов Редко когда занимало более 5, максимум 10 минут, так что можно было и потерпеть. Пенолли пребывал на обзорной палубе в гордом одиночестве. Ну что у вас нового? поинтересовался штурм-сержант, усаживаясь на удобный диванчик рядом с приятелем, занявшим место с краю рядом с подлокотником. Носовая обзорная палуба была почти сплошь уставлена такими диванчиками. Раньше, как Грок помнил, между ними были еще расставлены катки с декоративными растениями причем весьма, так сказать, высокотехнологичные, поскольку растения, находящиеся в них, как знал штурмсержант, годами не требовали ухода, даже полива. Что-то там было с конденсацией влаги, находящейся в воздухе и еще чем-то куда более мудренным. Но столько лет и они не выдержали. Так что сейчас все эти катки были убраны, вследствие чего обзорная палуба выглядела эдак пустовато. Да и за барной стойкой бокового бара Никого не было, вследствие чего ее релаксационные возможности в настоящий момент были заметно урезаны. А нет, не особенно. «Держи». Пинолли протянул Грока бутылку пива, которую достал из коробки, стоявшей на полу, рядом с диванным подлокотником. «Спасибо». Одобрительно кивнул штурмсержант, привычным движением сорвал пробку и сделал большой глоток. «Старая». «Да, из наших же трюмов». «А я уж думал, все подчистую продали», — буркнул Грок. «Ну, так что нового-то? А просто пригласить друга посидеть побалдеть и пивко там попить, я, значит, не могу», — хмыкнул Пинолли. «Не-а», мотнул головой штурмсержант и ухмыльнулся. Болдеть ты любишь один, и в своей коптерке, а с другом, если только за его счет. Так что давай, колись». Пинолли усмехнулся. Но и сейчас, как видишь, тут тоже пустовато. Ты да я, и больше никого. Ну да ладно, речь не об этом. Ты сидишь, вот и хорошо. Потому что если б ты стоял, то от той новости, которую я собираюсь тебе сообщить, ты бы точно упал. Он сделал многозначительную паузу, а затем торжественно произнес. Наш юный офицерик-старина. Один из золотой десятки. Да чтоб меня твари бездны разорвали. Ошеломленно выдохнул штурм-сержант.